Война в воздухе. В истории 11-й танковой дивизии налетом советской авиации 24 июня посвящены следующие строки. «Русские авианалеты, которым благоприятствовала затяжная ясная погода, оказались препятствием для нашего дальнейшего наступления». Инженерные войска заново соорудили мост через Стырь, и вместе у Шуровища мы перешли реку и передвигались дальше в направлении к Дубна. С наступлением темноты 15-й танковый полк преодолел величину суточного перехода 50 километров, несмотря на участие в жесточайших боевых действиях. Окончательно придя в себя после оглушительного удара 22 июня, ВВС Юго-Западного фронта обрушились на продвигавшиеся вглубь страны мотомех колонны врага. Скоростные бомбардировочные полки 16-й авиадивизии, 18 СБ и п 2 атаковали колонны противника, двигающиеся через берестечко. Было сброшено 90 ФАП-100 без потерь. Авиадивизия лишилась только двух и 153, не вернувшихся с разведывательного полета. Бомбардировщики 17-й авиадивизии 59 СБ и p 2 также участвовали в атаках на колонны в районе Бродов. Было выполнено 170 вылетов, сброшено 316 ФАБ-100 и 6 ФАБ-50. Над целью были сбиты зенитным огнем два п в том числе самолет командира 48-го полка майора Царикова. Весь экипаж погиб. Неясно, какие именно цели атаковались в районе Бродов, так как 24 июня противника еще там не было. Скорее, экипажи довольно широко толковали район Бродов. К северу от города, ближе к Лишневу, пролегала центральная Панцерштрассе. 19-я авиадивизия, 71 СБ и Як-2, 24 июня тремя полками работала по колоннам в районе Берестечка, Шуровища и Радзехова. Было сброшено 300 ФАБ-100 ценой потери одного СБ от зенитного огня. Экипажи наблюдали прямые попадания, а летчики 136-го полка с 800 метров на Як-2 атаковали колонну танков у Шуровища и даже заявили о трех подбитых танках противника. 62-я авиадивизия 93СБ и П-2 также действовала преимущественно по целям на центральной панцерштрассе в районе Лишнева и Шуровище. Цели на шоссе Брест-Ковель бомбились по остаточному принципу. Всего бомбардировщиками авиадивизии было сброшено 246 ФАБ-100 и 256 ФАБ-50. Потери составили шесть самолетов. Еще два СБ были уничтожены и 5 повреждены вследствие атаки противникам аэродрома «Кремна». В целом, нельзя не отметить, что картина боевых действий бомбардировщиков Юго-Западного фронта 24 июня далека от традиционных штампов. Авиаудары по мото-мехколоннам в этот день совсем не похожи на хорошо известные по литературе самоубийственные атаки, в которых гибнет множество неприкрытых истребителями СБ и ДБ-3. Такая картина была более характерна для Западного фронта. На Юго-Западном фронте потери бомбардировочных авиаполков можно характеризовать как умеренные. Непрекращающиеся удары по аэродромам вынуждали ВВС фронта изыскивать возможности для аэродромного маневра. Новейшие МИГи 15 авиадивизии шестой й армии 24 июня были перебазированы на аэродром зубов в соседней 16 авиадивизии. Следует отметить, что в результате этого до 20.00 28 и ИАП был прикован к земле ввиду отсутствия горючего после перебазирования. Прикрытие 86 СБП было обеспечено только в 20:21:00. 23-й ИАП, в свою очередь, работал на прикрытие аэродрома Зубов, то есть, строго говоря, дивизия прикрывала сама себя. Маневрирование по аэродромам было палкой о двух концах. На новом месте могло не оказаться горючего, боеприпасов или запасных частей. В целом перебазирование негативно сказалось на действиях 15-й авиадивизии. За 24 июня было выполнено всего 68 самолета вылетов. 24 июня произошла смена командования ВВС фронта. Птухин был повторно освобожден от служебных обязанностей и сменен генерал-лейтенантом авиации Астаховым. командовавшим ВВС фронта до весны 1941 года. Еще 20 июня 1941 года Птухин был снят с должности за высокий уровень аварийности в авиадивизиях округа. Однако начавшаяся война заставила отложить кадровые перестановки. Дальнейшая судьба Птухина сложилась трагически. 3 июля 1941 года Евгений Савич был арестован и позднее расстрелян. Однако нельзя не отметить, что возвращение старого командующего ВВС улучшило управление авиацией. Баграмян писал, «Астахов сумел быстро войти в курс дела. Он хорошо знал авиационные части фронта, их людей. Летчики уважали и любили его. Результаты усилий Федора Алексеевича сказались быстро. В частности, ему удалось резко улучшить авиационную разведку». Добытые ею данные многое прояснили. Если не считать войницы, то 24 июня ВВС фронта были наиболее активным участником разгорающегося сражения. Авиация стала едва ли не единственным средством сдерживания продвижения лидирующего соединения 48-го корпуса. В итоге командир 11-й танковой дивизии разразился донесением к эмфу, которое можно было даже назвать жалобным. Генерал Крювель писал своему командиру «Существует обоснованное предположение, что дивизия выполнит поставленные на сегодня задачи. Тем не менее, это на некоторое время было поставлено под сомнение, хотя сопротивление наземных войск противника следует охарактеризовать как не слишком сильное». Однако воздушные удары, наносившиеся противникам с раннего утра поскучившимся на одном шоссе подразделениям дивизии, стали причиной задержек, а также тяжелых потерь в людях и технике. Дивизия на данный момент потеряла 16 человек убитыми и 50 ранеными. По большей части тяжело. Далее, по неполным сведениям, дивизия потеряла 16 единиц техники, в том числе ценнейших, например, тяжелых тягачей. Взгляд на карту заставляет убедиться в том, что расположение 11 ТД притягивает вражеские авианалеты, так что завтра и в последующие дни следует рассчитывать на их продолжение, а возможно и усиление. Поэтому я настоятельно прошу пробудить у вышестоящих инстанций понимание того, что нам остро необходимо истребительное прикрытие. Для тех же целей я попросил выделить дополнительно одну зенитную батарею на самоходном шасси, а именно шестнадцатую из полка Герман Геринг. Я понимаю, что средства, которыми можно поддержать дивизию, ограничены, и их будет не хватать в других местах. Остановить продвижение дивизии Крювеля советская авиация, конечно же, была не в состоянии. Однако нет никаких сомнений, что если бы не авиаудары, то темп наступления 11-й танковой дивизии был бы намного выше. Как показывает наступление 4-й танковой группы в Прибалтике, темпы продвижения механизированных соединений могут превысить 50 км в сутки. Следует сказать, что слабое прикрытие истребителями было вызвано организационными, а не техническими проблемами. В журнале боевых действий 48-го корпуса отмечается «Многократные заявки на истребительное прикрытие, направленные корпусом в танковую группу, могут быть удовлетворены лишь в малой степени, поскольку истребители в данный момент еще не находятся в распоряжении сухопутных войск». Действия Йодга-3 24 июня трудно назвать успешными. Если 23 июня было заявлено о 37 сбитых, то 24 июня пилоты эскадры отчитались лишь о восьми сбитых советских самолетах. По мере продвижения противника вперед появились новые факторы, влиявшие на ход воздушной войны. Начали возрастать небоевые потери советских авиаполков. В первую очередь пострадала 14-я авиадивизия, чьи аэродромы находились на пути первой танковой группы. Уже с 24 июня ее полки, базировавшиеся на аэродромах Млыну, Колки и Велицк, были вынуждены перелететь на аэродром Федоровка у Новоград-Волынска. За 22-24 июня 1941 года дивизия полковника Зыканова потеряла. 10 самолетов, сбитых в воздушном бою, 2 самолета, сбитых зенитной артиллерией противника, 8 самолетов, не вернувшихся с боевого задания, 53 самолета, уничтоженных на аэродромах, 5 самолетов, уничтоженных при отходе, 42 самолета, оставленных на территории, занятой противником, 9 самолетов, разбитых в авариях. Всего 14 авиадивизии таким образом было потеряно 129 машин, в том числе 26 учебных. Как видно из приведенной статистики, 100 самолетов были так или иначе потеряны на аэродроме. Напомню, что к началу войны в соединении насчитывалось 182 боевых самолета. Разгром соединения не был результатом одного удара по спящему аэродрому. Дивизию целенаправленно уничтожали несколько дней. 17-й истребительный авиаполк, базировавшийся на аэродроме Велицк, был добит только на третий день войны. Утром третьего дня прилетела дюжина истребителей МЕ-109. стали в два круга – шесть самолетов с правым креном и шесть самолетов с левым – и проштурмовали, как на полигоне. Обстрелы были точные, уверенные, как по мишеням. В результате на аэродроме осталось 10 исправных И-153 и, -153 и один МиГ 1 МиГ-1. Все остальные машины числом около 150 были повреждены. В судьбе 14-й авиадивизии в первые дни войны, как в зеркале, отразилась постигшая ВВС Красной Армии катастрофа. Быстрое продвижение противника на направлениях его главных ударов вынуждало бросать технику, даже получившую незначительные повреждения или попросту оставшуюся без горючего. Одновременно отсутствие аэродромного маневра приводило к большим потерям на аэродромах. Разумеется, не все авиадивизии ЮЗФ попали под паровой каток на направлении главного удара. Судьба 14-й авиадивизии была все же крайним случаем. Но ситуация в целом не внушала оптимизма. Так, 16-я авиадивизия к 24 июня из 182 самолетов, имевшихся к началу войны, сохранила боеготовыми 63 боевых машины. Соответственно, 13 самолетов было сбито в воздушном бою, 2 не вернулись с боевого задания, 31 был уничтожен на земле и 47 числились на время, выведенными из строя. Еще 9 и 153 были отправлены в Луцк, то есть в злосчастную 14 авиадивизию. В 86 бомбардировочном полку дивизии на 24 июня боеготовыми числились 5 СБ и 2 П2, а неисправными 22 СБ и 4 П2. От имевшегося на 22 июня кулака из 35 СБ и 9 П2 остались одни воспоминания. Темпы выбивания техники, разумеется, менялись от соединения к соединению. Например, 15-я авиадивизия на третий день боев сохранила больше половины своих самолетов. По причинам выхода из строя потерянные соединением самолеты распределялись следующим образом. сбито в воздушном бою МиГ-3, 4, И-16, 3, И-153, 2, И-15, 2, Ил-2. не сбиты. Сбита огнем зенитной артиллерии МИГ-3-5 и 153-1. Не вернулось задание МИГ-3-13 и 16-8 и 15-4. Уничтожено на аэродромах МИГ-3-23 и 16-11 и 15-27 и Л-2-3. Уничтожено, оставлено при отходе МИГ-3, 2 и 153, 4. Аварии МИГ-3, 1 и 153, 1 и 15, 2. Всего МИГ-3, 48 и 16, 22 и 153, 8 и 15, 35 ил 2 3. Хорошо видно, что на третий день войны потери на аэродроме выровнялись с потерянными в воздухе, за исключением все проспавшего утром 22 июня полка штурмовиков. Всего за первые три дня войны авиадивизия потеряла 116 самолетов из 236, имевшихся к началу войны. Однако после трех дней тяжелых боев от былого могущества в лице полнокровных полков МиГ-3 уже не так много осталось. К концу дня двадцать четвертого июня двадцать третьий ИАП насчитывал боеготовыми шесть миг три, четыре и сто пятьдесят три, двадцать восьмой ИАП двадцать один Мик три, сто шестьдесят четвертый ИАП тринадцать и шестнадцать, пятнадцать 15 и сто пятьдесят три, один и пятнадцать, шестьдесят шестой шап девятнадцать и пятнадцать, три ил два. По приведенной статистике хорошо видно, что понесенные в воздухе и на аэродромах потери существенно уменьшили боевые возможности авиадивизий. Однако к началу решающего сражения на Земле они все еще сохраняли боеспособность.